Она не сомневалась в том, что стоило Китингу отойти от нее, как он тотчас о ней забыл. Он умел мгновенно устанавливать эмоциональную связь и так же быстро ее разрывать в интересах дела, которому служил. Спустя секунду с его лица слетела улыбка, и он отрывисто обратился к проходящему мимо санитару: «Кому-то требуется неотложная помощь. Только что принесли негритенка с ожогами ср.» «Он без сознания». «Где он?» Санитар кивнул. По проходу несли носилки, на которых лежал чернокожий ребенок лет восьми-девяти. Санитаров сопровождали молодая монахиня в черном сестринском одеянии, белом чипце, и мальчик, которого издали можно было принять за белого. Он цеплялся за носилки и заглядывал в лицо друга. «Что делает здесь этот мальчик?» — резко произнес Джейк, имея в виду здорового ребенка. — Немедленно уведите. — Он не хотел оставлять товарища, которого спас, — объяснила сестра. — То, что здесь происходит, не для детских глаз, — отрезал доктор Киттинг. Тем не менее он нашел мгновение, чтобы присесть перед мальчиком, заглянуть ему в глаза и сказать, — С твоим другом все будет в порядке, малыш. Ты сделал все, что мог. «Здесь мы справимся без тебя. Отправляйся обратно вместе с сестрой». Ребенок насупился. «Я хочу быть рядом с Сэмом». «Доктор Китинг», — донеслось из дальнего угла. «Отправьте этого мальчика ко мне. Мы знаем друг друга». Хейзел приподнялась и позвала. «Кони». Он бросился к ней. «Это вы! Вы приехали за мной?» На длинных ресницах Хейзел задрожали слезинки. Она видела своего маленького ангела, которого, согласно только что принятому решению, должна была навсегда потерять. На самом деле она не имела права отнимать ребенка у Алана, превращать этого мальчика в живое напоминание о потерянном возлюбленном. «Да, за тобой». Но все будет иначе. Ее лицо под опоясывающими голову бинтами выглядело печальным и суровым. Она проиграла и должна была сделать так, чтобы не пострадал так же и этот ребенок. — Вас тоже ранили? — воскликнул Конни. — Легко. Заживет. — А что случилось с твоим другом? Мальчик рассказал о пожаре, а потом спросил... А когда мы сможем уехать? В его голосе звучало столько надежды и радости, что сердце Хейзел было готово без оглядки раскрыться навстречу. Однако, когда она заговорила снова, ее тон был полон решимости. Ты не поедешь со мной. Тебя заберет твой родной отец. Я ему напишу. Глаза мальчика расширились, и он задал вопрос, поразивший Хейзел. «А разве вы не вместе?» Она покачала головой. Кони сжался, но потом распрямил плечи и мужественно произнес. «Тогда вы, может быть, возьмете Сэма? У него обожжены руки, и он наверняка не сможет работать. К тому же у него нет родителей». Глаза Хейзел наполнились слезами. — Конечно, конечно, я возьму Сэма. А как же Розмари? В его лице что-то дрогнуло. Я поклялся, что мы не расстанемся. Разве мой отец не согласится, чтобы она жила с нами? — Я надеюсь на это. Появилась Лила. Ее руки бессильно висели вдоль тела, а лицо выглядело, Безжизненным. Казалось, кто-то нанес ей еще один жестокий удар. Все прояснилось, когда она призналась Хейзел. Тот врач, что зашивал твою рану, это он. Хейзел помедлила, пытаясь осмыслить услышанное, потом осторожно произнесла. Он показался мне неплохим человеком. — Это правда. Он удивился, увидев меня, сказал, чтобы я ехала домой, дал денег на экипаж. У меня есть возможность вернуться в прежнюю жизнь, я не знаю, что делать. — Как ты решишь, так и будет. Я могу взять тебя с собой в Нью-Йорк и попытаться помочь, по крайней мере, на первых порах, ибо ты человек — в которого не бесполезно вкладывать силы. Однако провали я? Я много лет строила свою жизнь так, как считала единственно правильным, изо всех сил карабкалась на вершину, которую видела в своих грезах, а в результате осталась одна. Без любимого? Без семьи? — У тебя есть сын? — я сказала неправду. Это не мой сын, сын человека, которого я любила. Я не имею права забирать его себе. Верно, — медленно произнесла Лила, — мы не имеем права требовать для себя того, что нам не принадлежит.